«Хайден!» – позвала парня, на что он наконец-то обернулся в мою сторону и с улыбкой произнес: «Может быть, посадим здесь фруктовые деревья?» «Что?» «А вон там можно развести клубнику». «Подожди!» «Ой, разумеется, смородину! Люблю смородину!» «Хайден! Это все, конечно, хорошо, но...» — Думаешь, что овощи тоже нужны? Да, — Да-да, хозяйка, ты права, — продолжал парень, срывая кусты так быстро, что будь у меня электрическая бензопила, я бы все равно так хорошо не справилась. — Как же мы без клубней и картофеля? Хайден продолжал нести бред про овощи, фрукты, ягоды и другие виды растений, даже заговорил про чайные листья. Ведь мой чай, который я пью, он назвал соломой, которую залили кипятком. Так-то обидно. Тот чай я сама выбирала. Да и вообще, откуда у него столько сил? Раньше такого не замечала, хотя не сказать, чтобы он до этого был слабым, но все же разница существенная. Это все из-за Может, мне попробовать тоже? Наклонившись к первому же кусту, схватила его за ствол у самого основания и резко потянула вверх. Удивительно, но куст все же поддался. Да, не сразу и не так ловко, как у Хайдена, но все же вытащить его удалось значительно легче, чем до этого. Это тоже влияние Эля. По правде сказать, я тоже чувствую себя особенно. Ясно мыслю, а тело слегка расслаблено и полно сил. Не знаю, как долго это продлится, но в одном я уверена, лучше не терять времени зря. Это в какой-то момент становилось даже забавным: ноги утопали в грязи, под ступнями все хлюпало и вязло, но даже это не мешало избавляться от сорняков. Наоборот, такая рыхлая земля была идеальной для удаления нежелательных растений. Однако в какой-то момент я стала замечать нечто странное. По черной вязкой земле через лужи и грязь принялся распространяться темно-фиолетовый туман. Он шел совсем низко, практически полз по земле и не поднимался выше колена, словно газ или дым. При этом туман не имел ни запаха, ни какой-либо температуры, но в то же время он был настолько плотным, что из-за него невозможно было увидеть землю. Только клубы фиолетового тумана. Но я не испугалась. Наоборот, мне показалось это красивым. Проводила пальцем по туману, вырисовывая дугу, словно играла с ним. Ровно до одного момента. «Беги!» – услышала истеричный голос Хайдена. «Что?» – озадаченно выпрямилась и принялась растерянно выискивать эльфа взглядом. Не сразу смогла его отыскать, меня окружали сплошные колючие кусты, причем одна часть была уже выдернута из земли, а вторая часть только ждала своей очереди. А вот сам эльф, по всей видимости, смог прополоть себе целую тропу в вглубь участка. Именно оттуда, шлепая как лягушонок по лужам, он мчался в мою сторону, размахивал грязными руками и что-то там орал. Сам вымазанный весь в черной земле, Длинные солнечные волосы стали темнее ночи, максимально впитав в себя болотистую жижу. На лице выделялись только глаза и широко раскрытый рот. И первое слово, которое пришло на ум, было «Черт!» От такого зрелища у меня даже разум трезветь начал. Но страннее всего было то, что за спиной Хайдена было еще больше фиолетового тумана. Но на этот раз... Он достигал практически человеческого роста. Передвигался по земле, словно волны по морю. Туман то поднимался, то опускался вниз, обнажая землю. Однако и это не показалось мне чем-то странным. Подумаешь, необычного цвета туман, мало ли. Просто такое погодное явление. Чего он так кричит, словно за ним сама смерть гонится? Фэнтези-мир. Ко всему пора привыкнуть. Но эльф продолжал шлепать по лужам в мою сторону и с пеной у рта орать громогласное «Беги!». И тут я увидела это. Из тумана прямо вслед за Хайденом с мечом в руках бежал скелет. Самый настоящий человеческий скелет, который мастерски размахивал клинком с далеко не дружелюбными намерениями. Белые кости буквально сияли серебром под луной, придавая скелету еще более мистический и жутковатый вид. Тот практически схватил эльфа за волосы, замахнувшись при этом оружием, которое сжимал в другой руке. Но Хайден вовремя увернулся. Более того, умудрился сделать небольшой кувырок в воздухе и оттолкнуть костлявую кисть скелета ногой, словно первоклассный футболист Отбил мяч. Кисть оторвалась от сустава и отлетела в сторону. Казалось бы, у него получилось. Скелета можно победить. А нет. Неожиданно кисть жила и на одних пальцах продолжила свой путь. И не к изначальному скелету, а по направлению к Хайдену. От остатков алкоголя не осталось и следа. Скажу честно, что так быстро я еще никогда в жизни не бегала. Размаху моих ног могли позавидовать все балерины мира. И так как я была ближе к усадьбе, разумеется, залетела в здание раньше эльфа. Тело действовало раньше, чем я успевала обдумать. Поэтому еще до того, как я успела перевести дыхание, собственные руки уже закрывали дверь на тяжелый засов. И только на третьей секунде вспомнила, что эльф еще там схватилась за дверной засов, но Хайден не заставил себя долго ждать и залетел в здание через соседнюю форточку, которая была примерно размером 30 на 30 сантиметров. Нырнул в окошко буквально рыбкой, вытянув руки вперед. С проклятием плюхнулся на пол, а после еще три метра проехался по инерции, оставляя после себя длинный грязевой след. Я тут же закрыла форточку за Хайденом и весьма вовремя, так как в следующую же секунду в стекло полетела кисть скелета, но отскочила обратно. Выглянув в окошко, столкнулась с пустыми глазницами бегущего за нами скелета. Глаз не было, но от чего-то я чувствовала, как он прожигает нас взглядом. Более того, в дом он войти не мог. Продолжал стоять на улице посреди грязи и смотреть в окно. — Ты! — прозвучал возмущенный голос эльфа за моей спиной. — Ты решила меня бросить? Закрыла дверь? Вот так просто? Да ты! — Прости! — тут же поспешила извиниться. Была уверена, что ты со своей силой легко сможешь запрыгнуть на второй этаж. но. Обернулась в его сторону. Что произошло? — Ты меня об этом спрашиваешь. Это я должен у тебя спросить, какого черта у тебя на заднем дворе могила с живым скелетом, так еще и земля пропитана скверной. Возмущался эльф, но все же подошел ко мне. — Что это за место вообще такое? — Да откуда мне знать? Купила усадьбу по очень низкой цене, пожала плечами. Меня заверяли, что тут только призрак водится, а также какое-то проклятие. Оказалось, что это не призрак, а бес. Но мы с ним нашли общий язык, а до заднего двора я все никак добраться не могла. То есть тебе сказали, что с этим домом что-то не так, что тут водится нечисть, проклятие, злая энергетика, и ты. Вместо того, чтобы бежать без оглядки как можно дальше, такая «Хм, мой вариант, берем, верно?» Гневно спросил Хайден, при этом, когда показывал меня, мало того, что по-дурацки улыбнулся, придал голосу высокие и раздражающие нотки, так еще и глаза скосил к переносице. «Все не так!» — тихо бросила я, украдкой продолжая следить за скелетом через окошко. Он сюда не заходит. Может, и с этим получится как-то договориться. Хозяйка. Уже несколько мягче начал Хайден, положив свои руки мне на плечи. На лице эльфа появилась мягкая улыбка. И если ты хочешь и этого скелета накормить своими десертами, рассчитывая на дружбу и понимание, то у меня для тебя плохие новости. У него... Нет желудка. Да и вообще ничего нет. «Знаю я!» — бросила в ответ, стряхнув с плеч руки парня. «Я о заклинаниях. Возможно, в книге заклинаний есть что-то толковое». «Нет!» — вновь отрицательно покачал головой. «У нас только один выход». «Какой?» «Необходимо обратиться в местный храм» чтобы священник изгнал темную энергию. Утром отправлю им запрос и... Эльф замер, после чего посмотрел мне за спину. Я так же резко обернулась, уже готовясь ко всему, но это был просто пушок. Пес посмотрел на нас с Хайденом, после чего на толстый слой грязи на полу, далее тяжело и протяжно вздохнул и молча направился в подсобку доставая оттуда ведро, тряпки и швабру. Скелет тем временем решил вернуться в вглубь участка, скрываясь под густым слоем фиолетового тумана. По всей видимости, колючие кусты его как-то удерживали все это время, но сейчас у нас возникла серьезная проблема. И из-за всего пережитого за сегодняшнюю ночь могу сказать лишь одно. Гребаный фэнтези-мир!